Богдан Рухович, Ауянцев Сю. Благоверный сад. Двадцать третий день шестого месяца. Пятница. Вечер. остановию по ту сторону сада, любимой ласково проговорила Фирузия. «Время у нас еще есть, а мне хочется прогуляться. После дождя воздух так ароматен и свеж. Мы успеем вдоволь полюбоваться Жасмином». С легкой улыбкой Богдан Согласно кивнул и, включив сигнал поворота, принял влево. Он понимал жену. После ночного ливня и дневной мороси вдруг, как это часто бывает в Александрии и Невской, на город в третий раз за седьмую луну прыгнуло лето. Бог весть на сколько дней или даже часов. Золотые лучи вечернего солнца мягко подсвечивали дымку чистых испарений, неторопливо курившихся над улицами, площадями и садами. Даже в повозку через открытые окна залетал аромат буйно цветущего жасмина, вдоль плотных зарослей которого проезжали сейчас Богдан с супругой. Надо было пользоваться моментом, тем более что в положении Фирузи движение ей было, несомненно, весьма полезно. Фирузи была на последнем месяце, и в связи с этим у нежных супругов возникли некоторые проблемы. Впрочем, сегодня чита Ауянцева Хсю старалась не думать о грустном. Она предвкушала радость общения с музыкой, пусть хоть и европейской. Это тем более интересно и притом вполне духовно. Казанский сладкозвучный отряд, то, что у варваров именуется оркестром, гастролировал сегодня в Александрии невской первый день. Богдан с трудом достал билеты. Видавший виды но верный и любимый Богданов Хиус послушно перетек на левую полосу и вальяжно, прокатив полсотни шагов, повернул в сторону Невы. Выехав на набережную, Богдан снова повернул и, высматривая, куда встать, начал притормаживать напротив летнего причала. Отсюда каждые полчаса отплывали в сторону залива и сюда же возвращались степенные прогулочные кукуняу, как правило, переполненные. Морские прогулки к древним фортам острова Балык и Йок были весьма любимы александрийцами всех поколений. Свободных мест на стоянке почти не оставалось. Вероятно, не только в Феррузе пришла в голову мысль прогуляться перед вечерним кончерто по аллеям и полянам благоверного сада. Богдан, чуть поколебавшись, аккуратно и бережно вписался в узкое пространство между потрепанной, но весьма ухоженной и явно кем-то очень любимой молодежной рязаночкой. Идеальной, с приводом на обе оси и бездонным вечником-повозкой для активного отдыха в приполярных лесах Александрийского улуса. И сверкающим, едва ли месяц, как с конвейера, европейском «Феррари», юркнувшим на свободное место буквально у Хиуса, перед носом. Когда Богдан, наконец, заглушил движок и принялся помогать обворожительно неповоротливой в ее нынешнем положении супруге освободиться от ремня безопасности, из приземистой западной повозки, яркой, словно елочная игрушка, легко и грациозно выскользнула юная девушка. С типично варварской размашистостью захлопнув дверцу, она встряхнула светлой челкой, поправила сумочку, перекинутую через узкое плечо, и быстро пошла в сторону сладкозвучного зала. Короткая и обтягивающая французского вида юбочка весьма откровенно демонстрировала ее милую фигурку, ее проворно шагающие стройные ножки, и Богдан, невольно провожая девушку взглядом, хоть на миг да отвлекся от выполнения супружеских обязанностей. Фирузи натурально не могла этого не заметить. «Очаровательная девочка, правда, милый?» Богдан пробурчал что-то невнятное и торопливо выбрался из Хиуса, чтобы, обижав его спереди, открыть дверцу со стороны жены. Фирузия, бережно неся живот, не спеша восстала из повозки, шагнула на песчаную дорожку сада и с наслаждением вдохнула благоуханный воздух. «Ах, какое чудо!» — проговорила она. Хорошо, что мы выехали пораньше. И они, рука об руку, двинулись в глубину сада, буквально кипевшего белой пеной цветов. Прогуливающихся было немало. И Богдану с супругой несколько раз приходилось приветствовать знакомых, то генерального владыку объединения Сев запникель с женой и двумя вдумчивыми, вежливыми сыновьями то одиноко любующегося оранжево-алыми облаками наставника отдела этического надзора за местами отбытия наказаний средней тяжести, то плохо выбритого знаменитого писателя, мрачно развалившегося на влажной скамейке с дымящейся американской сигаретой в одной руке и полупустой бутылкой отборного пива великая ордусь в другой. У медного всадника народа, как всегда, было особенно много. И как всегда, особенно неистово и шумно, роились тут со своими фотоаппаратами-мыльницами ГОКЭ, гости страны. Так, в последние десятилетия все чаще называли тех, кто по тем или иным причинам наведывался в Ордусь, скажем, из Европы, Америки или Австралии, чтобы не пользоваться хоть и вполне верным но все же не вполне вежливым словом варвары. Глобализация, как-никак, все люди — братья. Фотоаппараты то и дело смачно плевались вспышками. Почему-то гости очень любили фотографироваться на фоне святого благоверного князя Александра. Памятник, что не говори, был хорош. Но Богдан подозревал, что дело не только в этом. Ощущался тут некий, как говорят по-французски, эпатаж. Уже четыре с лишним века закованный в древнерусские доспехи воитель на вздыбленном коне высился в названный его именем Северной столице. И могучий конь его, как и в те времена, когда о глобализации слыхом не слыхивали, неутомимо вдавливал копытом в карельский гранит змеюку с католической образиной, которую древний скульптор, специально вывезенный сюда из Луяна, для вещей образности, наделил множеством явно видимых признаков конфессиональной принадлежности, вплоть до архиепископской тиары на узенькой гадючей головке с торчащим из пасти жалом. Особенно рьяно фотографировались на фоне всадника именно выходцы из католических стран со своим невыносимо шумным смехом, с громкими развязными прибаутками с неизменными попытками передразнить выражение лица то князя, то коня, то змеи. Богдан, как ни пытался, не мог их понять. Это уже не широта взглядов, а нравственное падение, глумление над своей стариной, да в каком-то смысле и над чужой. Дескать, сколь глупы были предки, то ли дело мы, лишенные предрассудков. Конечно. Времена религиозных войн и напряжений прошли. Еще в Великой Ясе Чингизовой было сказано «И постановил уважать все вероисповедания, не давая предпочтения ни одному. Это предписывается как средство быть угодными Богу». Но относиться не всерьез, свысока к тому, из-за чего когда-то, пусть хоть и века назад, брат вставал на брата, было с точки зрения Богдана как-то не по-людски. При виде любых, своих ли чужих, памятников, прославляющих насильственное торжество одной культуры над другой, Богдану всегда хотелось обнажить голову, преклонить колено и долго молиться об упокоении душ невинно убиенных. стоили стороны с другой, все равно невинно впрочем ферузи в таких случаях говорила что он слишком серьезно ко всему относится и когда богдан немедленно принимаясь горячиться, вопрошал да как же можно к этому несерьезно мудрая ферузия цитировала ему вслух из 22 главы глубоко чтимого ими обоями лунь юя учитель сказал не пошутишь и не весело Хоть супруги и шли неторопливо, на поляне перед всадником, которого в последнее время все чаще называли не медным, а жасминовым, из-за обилия тщательно взращиваемых и буйно цветущих вокруг него нежных и сказочно ароматных кустов, Богдан еще замедлил шаги. Сколько он не бывал здесь, не уставал восхищаться искусством древнего лаянского виртуоза. Памятник действительно был хорош. Да, разумеется, князь Александр вразумлял кнехтов ярла Биргера не тут, а близ Устья и Жоры. Но, покидая Новгород десятью годами позже, столицу он основал именно здесь. И здесь он маячил вечно, горяча своего коня. А вот на крохотном насыпном островке посреди Чудского озера тот же скульптор изваял князя Александра пешим зато едва ли не в 120 шагов ростом. Словно титаническая дозорная башня, князь высился над всей акваторией и побережьем знаменитого озера. Когда же в конце 80-х некоторые газеты, подхватив модные европейские веяния, вдруг ни с того ни с сего начали кампанию по дискредитации древнего памятника, да в сущности и не только памятника, и знаменитый в ту пору журналист и телекомментатор Эфреймсон Ибн Хаттаб открыто стал заявлять, что единственным железным предметом на все озеро является этот самый памятник, и что подводные древние искатели, несмотря на многолетние систематические старания, так и не смогли обнаружить на дне ни единого следа металла, а, следовательно, ледового побоища на самом деле вовсе не было. Местные жители отнеслись к этому как к доброй шутке и ответили на нее соответственно. Года два, наверное, не проходило и дня, чтобы кто-нибудь не сбросил в озеро то старый таз, то отслуживший свое аккумулятор или масляный фильтр от плужного тягача, то еще что-нибудь однозначно железное с тем, чтобы на дне появился наконец металл и болтуны унились. Только вмешательство... Малого отца чистоты окружающей среды из ближайшей буддийской общины положило этому конец. Но с тех пор окрестные деревенские огольцы, кто вплавь, кто на латчонках, добирались по ночам до острова и на зло клеветникам озорно писали на необъятных бронзовых подошвах князя четыре иероглифа «Путин ваньсуй». Мальчишек, понятное дело, не мог унять уже никто. Девушка, приехавшая на Феррари, тоже была тут, но она не фотографировала, не вступала в беседу с шумной группой веселых темнокожих в тюрбанах и цветастых балахонах до пят, от избытка чувств, едва ли не пританцовывавших перед Жасминовым владыкой, не пыталась, что частенько делали гости страны, встав на цыпочки, поскрести ногтями копыта коня и литьяру змеи. От постоянных поглаживаний и поскребываний тиара светилась, словно ее песочком начистили. Девушка неподвижно стояла поодаль, глядя в лицо святому князю, своими большими, красивыми глазами вдумчиво и серьезно. И этим она опять понравилась Богдану. Даже ее короткая юбочка в обтяжку и открытая с глубоким вырезом блузка не портили впечатление. И натурально это опять заметила Ферузия. «Определенно, милый, это гостья произвела на тебя впечатление», — мягко сказала она. Богдан не без усилий отвернулся от всадника и взглянул в лицо жене. «М-м-м-м-м», м неубедительно ответил он. «Время поджимает», — проговорила Ферузи. «Я сама с нею поговорю». «Не надо. Христом Богом прошу», — обескураженно сказал Богдан. «Надо». Мягко, но жестко отрезала Ферузи глядя на мужа лучистым, ласковым взглядом. — Мне не нужен никто, кроме тебя, — беспомощно сказал Богдан. — В том-то и дело, — отозвалась Ферузи. — А теперь, в последний момент, приходится хвататься за соломинку. Когда Богдан снова обернулся к всаднику, девушки там не оказалось. Она была далеко впереди и танцующим шагом направлялась к сладкозвучному залу. «Мне ее не догнать», — озабоченно произнесла Фирузия, складывая широкие рукава вечернего халата на животе. «Беги за ней». «Ни за что», — ответил Богдан. Фирузия лишь поджала губы на миг и со вздохом сказала. «Какой ты непрактичный». «Вот же варварское слово», — буркнул Богдан, и они медленно двинулись девушке вслед. «В наших языках даже корня этого не было никогда. прак прак «Ровно лягушки квакают». Фирузия мягко улыбнулась. Она очень любила мужа, и ей нравилось в нем все, даже его непрактичность, даже его периодическая склонность к занудству. Рохлей и брюзгой он становился лишь от безделья. Стоило ему бросить отдых и вернуться к делам, трудно было найти человека напористей и остроумней. Это было очень по-мужски. И потому тоже нравилась Фирузе да Мужчины не созданы для отдыха. Мужчина, которому нравится отдыхать, не мужчина. Мужчины созданы для трудов и побед. И потому все, что у них не получается, женщинам нужно тактично и незаметно делать за них. Ведь не зря в 22 главе Луньюя учитель сказал, «Женщина — друг человека». Вести себя иначе – себе дороже. Рискуешь даже в постели, вместо того, чтобы получать великую радость, из ночи в ночь слушать унылые причитания о том, как неправильно устроен мир, как заела суета. Для мужчин все, что не подвиг, то суета. Хотя на самом деле это и есть просто жизнь. А от подвигов, наоборот, частенько умирают. сколько их Богдановых подвигов канула, хвала Аллаху, в прошлое, не нанеся вреда. А сколько еще предстоит? Словом, девушка мужу явно приглянулась, и этот случай Фирузе никак не могла упустить. Похоже, ее Богдана тянула на крайние случаи экзотики. Несколько лет назад он безумно влюбился в нее. Случайно встреченную во время дальней служебной поездки утонченную дочь ургенческого бека теперь разволновался едва заметив юную европейскую варварку сколько я помню твои же рассказы о развитии мировой законотворческой мысли любимый сказала ферузе в цветущей середине еще во времена враждующих царств философ шень бу хай вел понятие умение пользоваться обстоятельствами ну только для чиновников государевых исполнительных органов буркнул Богдан. Шэнь-Бу-Хай, подолгу философа, заботился о государевых органах. Мягко сказала Ферузи и взяла мужа под руку. А я, подолгу жены, не могу не позаботиться о твоих. Богдан вспыхнул, как маков цвет. Все-таки женщины в некоторых вопросах бывают нестерпимо откровенны, что ни попади готовы ляпнуть в полный голос. Благородному мужу Да еще истово православному по вероисповеданию слушать их подчас просто страшно. Просто страшно! Если даже лучшие из них и даже с мужем высказываются вот так, каких же невообразимо чудовищных вещей они, вероятно, касаются, беседуют друг с другом наедине, без мужчин. Мне кажется, и она пришла слушать музыку, заключила Ферузи. Александрийский...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 «Она тебе понравилась, я чувствую. Я этого так не оставлю». «Любимая!» — безнадежно начал Богдан. «Все-все, давай слушать. Вон, махатель идет, с палочкой». «Дирижер они это называют», — машинально поправил Богдан. «А я называю махатель», — мягко ответила Ферузия. Богдан послушно умолк и ушел в себя. «Ферузия, — размышлял он, — вероятно, не вполне представляет себе,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 сдержана гомоня начали вставать когда заполнился проход между креслами он только втянул голову в плечи и отвернулся ты не хочешь в буфет любимый со значением спросила ферузи нет буркнул богдан а я прогуляюсь сказала она и грузно воздвиглась из кресла подождала что ты якобы отыскивая в сумочке и втиснулась в битком забитый проход как раз тогда когда медлительный, черепашьим шагом ползущий на выход поток людей пронес европейскую девушку мимо них. — О, простите! — сказала Фирузия, словно бы на миг потеряв равновесие и довольно сильно толкнув девушку в тесноте толпы. Та да, обернулась, запнулась на миг, оглядывая Фирузия, и виновато улыбнулась. — Что вы! — с едва ощутимым акцентом проговорила она. И голосок, миленький, — подумала Фирузия.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 Раньше ее успела оценить ситуацию прилавка. Должным образом сманеврировать. И мигом оказалась там, куда все так стремились. Умеют они это, подумала Ферузи. Шустрые такие. Решительные. Но они бездумно решительные. А смысленно решительные, вот в чем дело. А мы либо колеблемся месяцами, либо кидаемся, очертя голову на обум. Мыл, будь что будет. «Что вам э, взять?» спросила девушка. «Просто стакан кумыса, если вам не трудно». С готовностью ответила Ферузи. «Конечно, не трудно», — обаятельно улыбнулась девушка. «А вы не ждите тут, в тесноте и толкотне, мало ли, вон у окна свободно, я к вам подойду». «Спасибо, душенька», — искренне ответила Ферузи. Через минуту со стаканом кумыса и маленьким бокалом мартини со льдом для себя обаятельное гоке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 Фирузе Большой. «Я окончила Сорбоннский университет. По специальности ардославистика». «Ох, опять простите, университет... По-вашему, это будет... Всеобуч, наверное, так можно сказать». «Великое училище, я знаю», — кивнула Фирузе. «Да сюе». «Точно!» — засмеялась Жанна. «Вылетела из головы. Так трудно адап... приспособиться».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 «Я без ума от вашей культуры», — заявила она. «Так все странно и аттракционно, то есть эм, привлекательно. Я здесь на практике, буду писать диссертацию». «Надолго к нам?» — цепко спросила Ферузи. Жанна сделала неопределенно размашистый жест бокалом. «Месяца на три, никак не меньше». «Ага», — сказала Ферузи и отставила стакан. «Хотите...»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 «Это проникший в законы. Он действительно очень знающий законник, прямой, честный и справедливый». «Фирузия!», Фирузия — сморщился Богдан. «Ну, это же правда, любимый!» — простодушно хлопнула ресницами Фирузия. «Тебя так ценят в возвышенном управлении этического надзора, я знаю». «В это легко поверить», — сказала Жанна и протянула Богдану руку. «Очень приятно с вами познакомиться, Богдан».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 Восхищённое выражение. Вот так вот броситься с головой в культурную среду, да мне и во сне присниться не могло. Я согласна, Фирузия, я согласна ходить по магазинам, кормить, поить. Именно я вам расскажу об этом подробнее. Стирать, помогать в работе, пыль сдувать с кодексов, да? Ну и всё остальное, разумеется. «Рассудительно», — сказала Фирузия. Когда Богдан решился оглядеться, все в зале уже сидели на своих местах. И лишь две женщины оживленно, не замечая ничего вокруг, беседовали стоя. Вот Жанна наклонилась к уху Фирузии и что-то негромко спросила. Вот Фирузия наклонилась к уху Жанны и что-то негромко ответила. Обе захихикали как-то очень взаимопонимающе, как-то плотоедно.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 На веере были изображены возлежащий бок о бок тигр и агнец. А поверх ушла изящная вязь на старославянском «Не судите, да несудимы будете». Разумеется, сотрудникам нехристианской ориентации выдавались веера с иной символикой, соответственно, их убеждением, но суть надписей не менялась. Фирузия неторопливо пошла к мужу, неторопливо села. От нее просто-таки веяло вновь обретенным внутренним спокойствием и удовлетворением. Богдан молчал. Вышел махатель. — Она согласна, — сказала Ферузе. — После кончарто едем в ближайшую управу и регистрируем трехмесячный брак. — Святый Боже! — Святый и крепкий! — Святый и бессмертный помилуй имя ответил Богдан. Помолчал. Затравленно покосился на супругу. «В жизни тебе не изменял, Фирочка!» «Я знаю», — сказала Фирузе, взяла его ладонь, поднесла к губам и поцеловала. Прижалась к ней щекой. «Но ты же мужчина, а мне надо ехать». Махатель отрывисто поклонился залу, повернулся к нему спиной, чуть помедлил, сосредотачиваясь, и вдохновенно взмахнул своей палочкой. «О, музыка! гендель гендель Второе отделение пролетело незаметно. К повозке обе женщины, улыбаясь до ушей, вели Богдана под руки с двух сторон. У повозок обе посерьезнели. В жемчужном свете почти спустившейся белой ночи, в тонком неземном свечении, льющемся с неба, чуть поцарапанного розовыми перьями высоких облаков,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 «Ни за что!» — ответила она.